Глава двадцать четвертая. Здание не казалось заброшенным. Его, возможно, и покинули люди, но не те кошмары, на которые намекали намалеванные на стене ужасы, высвеченные тонким лучом фонарика через несколько секунд после того, как отец вошел. И в этой пустоте луч белого света сперва наткнулся на болезненно желтое лицо с красными невидящими глазами и открытым ртом, Лишь потом отец осознал, что это возникшее в диске света лицо является частью безволосой, увенчанной грубой короной головы, которая едва держалась на тощем теле, скорее опутанном красной тканью, чем облаченном в нее. Фигура занимала ржавого цвета трон. Ноги у трупного короля были бесплотными, и он выседал возле королевы, У той же напрочь отсутствовала вся та грация и благородства, которые, как предполагалось, сопутствуют королевскому титулу. Лицо походило на бескровный овал, а голова была накрыта грязными льняными тряпками. Маленькие розовые глазки с имбецильной пристальностью всматривались в черный воздух, окружающий престол». Одежда на женщине была простой и напоминала белую монашескую рясу. Пара безучастно смотрела на то, что стояло перед их тронами, еще одну изможденную человеческую фигуру, на которой не было ничего, кроме набедренной повязки. Ее пергаментная кожа от острых пяток до безволосого скальпа была рваной, Рыдая черными слезами, она держала перед своими зашитыми веками коробку, наполненную маленькими коричневыми черепами. Дар жуткой королевской чете, с равнодушным видом, восседающий перед посланником. Отец погасил рев бури, закрыв за собой дверь. Но это... будто сделало эти изображения еще хуже, чем они были, словно в смрадной тьме вокруг него наступила благоговейная тишина. В неосвещенном здании было бы невозможно ориентироваться без фонарика, поскольку он видел, что окна и отштукатуренные стены покрыты толстым слоем черной эмульсии, после чего изуродованы этими жуткими рисунками». Удалившись от сцены с тронным залом, отец с помощью фонарика обнаружил, что тот же самый художник покрыл своей страшной росписью все четыре стены. Ошеломленный этой атакой на свои глаза и органы чувств, отец действовал инстинктивно и немедленно заменил электрошокер на пистолет. Внутренний голос требовал здесь более серьезной защиты – Но даже расчехленное оружие казалось бесполезным перед лицом ужасов, изображенных на стенах этой баптистской часовни. Отец боялся, что они могут ожить. Дезориентация еще сильнее исказила размеры помещения, внушая, что чернота между множеством нарисованных фигур не имеет ни конца, ни края. Он будто попал в пространство, которое гораздо больше, чем казалось снаружи. Если на черном бетонном полу когда-то и присутствовали какие-то скамьи или стулья, они были убраны, отчего помещение напоминало пустой склад, простирающийся в бесконечность, покрытый смутными пятнами крови и навоза, там, где в прошлом толкался перед забоем крупный рогатый скот. В воздухе стоял запах старой краски, пыльного цемента, холодного дождя, а также едкий смрад человеческой мочи. Похоже, художник мочился там, где работал. Церковные ароматы тоже сохранились здесь, словно чтобы осветить оскверненное помещение ощущением апокалиптического отчаяния, должно быть когда-то вызванного пронзительной проповедью баптистов. На мгновение отец инстинктивно убедился, что в этой страшной комнате все еще чему-то поклоняются. пусть даже в виде отталкивающих видений на этом широком, трансформирующем интерьер холсте. Продолжая ошеломленно разглядывать стены, он обнаружил, что художник был буквально одержим плохо нарисованными саркофагами или грубыми гробами, стоящими вертикально и заполненными темными силуэтами. Епископы с черепами вместо лиц, вооруженные жезлами и облаченные в грязные мантии с капюшонами, стояли на помостах, их костлявые руки больше напоминали анатомические схемы хирургов, чем живые конечности. С этих скелетированных служителей церкви его внимание переключилось на бледные фигуры, лежащие под их босыми костлявыми ногами. То были мертвые прихожане – чьи хрупкие тела едва проступали сквозь скрученные полотна или переплетенные простыни, из которых торчали лишь их головы с черными провалами вместо глаз и разинутыми ртами. На многих мертвых фигурах, лежащих на земле, были папские шапочки, челмы шейхов и королевские короны, будто они получали отпевание от уже мертвого и разложившегося духовенства». Отец замешкался, чтобы убедиться, что эти фигуры вокруг него не шевелятся. Возможно, иллюзия движения, которую он уловил краем глаза, была вызвана игрой света от фонарика. На всех четырех стенах он видел чудовищное насилие, обернувшееся бойней, намеки на широкомасштабные сражения среди других неприглядных элементов войны, тощие силуэты, свисающие с балок и голых деревьев, мертвые дети и изможденные матери. Тут и там, посреди этого опустошения, неподвижно сидели на своих престолах новые трупные короли с черными глазницами, окруженные богатством, но безжизненные. Иногда фигуры на фресках были изображены на четвереньках с лицами, отражавшими смесь сумасшествия и звериного скала, Нищие и короли одинаково деградировали до обезьяньего состояния. В их зубастых гримасах было что-то от шимпанзе или бонобо. Выпуклые белки глаз горели идиотической яростью и безумной радостью. Они предавались своей звериной дикости повсюду, в этом далеко простирающемся аду на земле, если, конечно, это была земля. Картина казалась представляли события, которые должны были произойти или являлись архетипами того, что всегда происходило. Одно и то же – вечная трагедия. Чудовищная фантазия, заставляющая зрителей завидовать бледным неподвижным трупам, теперь милосердно освобожденным от энергии великого вымирания. На других фрагментах стен кости усопших были изображены в таком количестве – который не вместил бы ни один асуарий. Среди болезненной разрухи и оборванного непрекаянного человечества, голодного, бесчувственного и стоящего в очередь, уходившую в бессмысленную даль, зачастую можно было увидеть шагающее, либо сидящие на мертвенно-бледной кобыле, либо сгибающиеся под весом своей косы, облаченные в рясу существо, смерть, жнец. король смерть. Отец отвел взгляд от скелета, но между фигурами зияла черная пропасть, пустое пространство. Преданность этой часовни человеческому ужасу была абсолютной и непоколебимой. Она проникала ему в разум и мешала дышать. Ничто из того, что он видел на телевизионных экранах, не заставило его так глубоко осознать поразивший мир упадок. И этот заданный курс мог набрать лишь еще большую динамику. Но истинное предназначение здания казалось отцу все еще неясным. Это не могло быть одним лишь мрачным отображением времен. Он верил, что оно означало нечто большее. Возможно, являлось физическим воплощением веры чего-то почитаемого. Отец опасался, что эта часовня наделяла знанием, что это был оракул, которому глубоко обеспокоенные могли задавать свои вопросы. Он заставил себя подавить новое нежелательное подозрение, что его присутствие может пробудить в этом неосвещенном пространстве некое божество. Две деревянные двери, ведущие из большого помещения, предлагали удалиться от уродств в часовне, Отец догадывался, что эти двери открываются в бывшую ризницу или подсобное помещение. Он двинулся к ним, но остановился, когда луч его фонарика скользнул по какой-то вертикально стоящей фигуре. Запаниковав, отец вскинул пистолет, готовый разрядить всю обойму. Фигура стояла на неосвещенном полу на фоне черной стены, как ему показалось, склонив накрытую капюшоном голову. И лишь потом он обратил внимание на ее неподвижность и монолитность и осознал, что это не фигура вовсе, а колонна. Чем бы ни являлся этот объект, он был воздвигнут там, где должен стоять алтарь или кафедра проповедника. Возможно, эта черная инсталляция поглотила и заменила более важный в плане святости элемент. Отец приблизился к колонне. Возможно, она должна была представлять собой вытянутую, овальную, заостренную к макушке голову, вроде тех первобытных, обращенных лицом к морю из вояний на Полинезийском острове, где цивилизация давно рухнула и превратилась в пыль. Чтобы пройти в дальние помещение ему пришлось бы обогнуть эту колонну. Казалось, она внезапно возникла между оскверненными стенами, будто чтобы помешать ему проникнуть вглубь здания. Отец посветил на сооружение фонариком, и ему не потребовалось много времени, чтобы осознать, что по содержанию эта колонна походила на то, что он видел в офисе йоны Аберджиля, хотя тот экземпляр значительно уступал ей размером Это был еще один алтарь, стоящий в центре храма. Предполагалось, что материалы, использованные при строительстве дольмена, должны освещаться множеством красных свечей в стеклянных подсвечниках, хотя фонарика оказалось достаточно, чтобы отец увидел больше, чем хотел. По сравнению с отличавшимся античной изысканностью экспонатом из кабинета Иона Аберджеля, в дизайне и грубой отделке этого творения было больше от кабинета труда в начальной школе, чего оно производило более гротескное впечатление. Возможно, баптистская община оставила после себя множество сборников гимнов или молитвенников. Они и сформировали строительный раствор и штукатурку, которыми был покрыт изначальный каркас или сам алтарь. Затем он был расширен и достроен с помощью тысяч страниц брошюр, содержащих священные слова и евангелистские послания. Эта штукатурка смердела. Местами на бледных листах виднелись темно-красные разводы, и отец подозревал, что мастика была замешана на крови. Поверх оскверненных страниц были приклеены десятки фотографий, будто этот дольмен из папье-маше собирал эти изображения в виде трофеев или сувениров. Костяные поля в Камбодже, руины иранских городов, сраженных израильским ядерным оружием недавний геноцид в конго гражданская война в нигерии голод в китае, каннибализм в пенььяе калифорнийская засуха тридцатых техасские города призраки давно прошедшие и почти забытые азиатские пандемии многочисленные аварии вызванные индийским мусоном выше на уровне глаз были и другие изображения. Люди, которых он не узнавал, незнакомцы, случайные жертвы. В выражениях лиц безошибочно читались страдания, шок и страх, либо эти люди были запечатлены в последние секунды их жизни. У основания возвышенности был изображен античный свиток или лента с аккуратно выведенным обращением, похожий на те рисунки и граффити, на которые отец натыкался во время своих визитов, Никто не видел Бога. Снова латынь, и снова он понятия не имел, что это значит. Отец задавался вопросом, являлся ли художник палачом или тюремщиком тех людей на фотографиях. Изображения, висящие выше других, казалось, были личного характера. Это были любительские снимки, не походящие на кадры из выпуска новостей. напечатанные на дорогой фотобумаге, чистые и не измазанные смердящим клеем. Отец стал вынужден обходить вокруг тотема, хотя едва держался на ногах, вслушиваясь при этом в окружающую его тьму и светя фонариком на многоярусную колонну. Иногда он останавливался перед какой-либо фотографией, прежде чем перейти к следующей. Заплаканное лицо женщины – выглядывающие то ли из канализационного люка, то ли из металлического контейнера. Покрытые синяками лицо жителя Ближнего Востока, взгляд пустых глаз устремлен забвение Перекошенное и обтянутое полиэтиленом лицо, на шее веревка, стоящая на коленях фигура в окровавленной накидке, ее отчлененная голова покоится у нее в коленях. плотно татуированная спина мужчины, лежащего лицом вниз. Цветастые символы на коже усеяны черными пулевыми отверстиями. Речной берег. Серый клочок моря без какого-либо намека на сушу и несколько участков разрытой земли. царящий вокруг атмосфера неподвижности делала снимок лишь еще более зловещим. «Должно быть...» когда-то здесь среди изображений климатических катастроф и их бесчисленных последствий некие психопаты заточали себя, чтобы поразмышлять о своих трофеях: те колдуны, Олег Черный и Семён Сабинович. Алтарь являлся погребальным свитком, отображающим одни лишь катастрофы смерть и тлен. Хаос великий переход от цивилизации к варварству. Отец подозревал, что кто-то установил здесь глубокую личную связь с великим переселением народов и уменьшением их численности. Все это сооружение наводило на мысль о болезненной духовности, что еще сильнее убеждало его, что в выборе этого места тоже присутствует смысл, будто эта комната являлась концом очередного путешествия или некоего жуткого паломничества. Несомненно, Это была инсталляция королей и являлась алтарем для пророка, священника, либо для какого-нибудь знахаря или шамана, порожденного нигилистическим мистицизмом и суевериями этой группировки. Отец был уверен, что какое-то эпохальное откровение призвало сюда истинно верующих. В садистских умах произошло пробуждение, ведущее к более тесной связи с чем-то, что отец видел лишь мельком. Здесь это почиталось и воспринималось как чудо, нечто, ставшее ближе к этому миру, чем когда-либо. После смерти, везде, где отец искал свою дочь, он встречал эту отвратительную болезненность, продолжающуюся и расширяющуюся знаки, окружающие его. Неужели ему не снилось это место, причем недавно? Внезапно он почувствовал себя в ловушке, будто проваливался еще дальше в адский зев, которому не было видно конца, но не осознавал этого. Решив, что увидел достаточно, отец побудил себя отвернуться и отправиться на поиски изверга, создавшего это воздаяние, попирающее благопристойность и возвышающееся под провисшей крышей цивилизации. Но вдруг остановился... и снова направил фонарик на точку, находящуюся в верхней части колонны, на уровне его глаз. Сделал шаг вперед, и в груди у него болезненно защемило, а к горлу подскочил комок. Снимок был сделан на передней дорожке его старого семейного дома. На среднем ярусе палисадника, среди прорастающих деревьев и белых цветков картофеля, которые они выращивали, чтобы было чем заполнить кладовку, Стояла маленькая девочка, его дочь. Настороженная, заинтересованная и смотрящая на того, кто фотографировал ее. На лице у нее читалось легкое изумление, граничащее с улыбкой, стремление привлечь внимание взрослого. У отца заныло сердце. Внезапно он с ужасом подумал про разрушенный мир, по которому он шел эти два года. просломленных людей, которых убил. Все это время этот маленький снимок находился здесь, в окружении мерзких ужасов, на которые невозможно было взглянуть дважды. Его образ находился здесь, в этой смердящей тьме без него, ее папочки. Почувствовав головокружение, отец зашатался, затем взял себя в руки, всхлип, Затем еще один вырвались у него изо рта. Кожа на голове и задней части шеи заколола, к горлу подступила тошнота. В голове заметались разные мысли, и их было слишком много. Она была единственным ребенком, представленным на бумажной коже этого изваяния. Дрожащими руками отец отсоединил снимок. Обратил внимание на одежду. Голубые шорты, темно-синяя футболка и красная толстовка с капюшоном с нашивками в виде кошек — не то, что было на ней в день похищения. Так что снимок сделали незадолго до этого. Те типы Олег Черный и семён сабинович пересекли границу и проникли на их участок, чтобы сфотографировать ее, прежде чем забрать. Это откровение заставило его похолодеть от ужаса. На ватных ногах отец заковылял вокруг колонны, снова светя фонариком на каждый снимок, отчаянно желая увидеть ее еще, но одновременно мечтая, чтобы этого не случилось. Он вернулся к тому месту, откуда начал, и сквозь туман слез стал рассматривать три снимка с разрытой землей, молясь, чтобы они не открыли ему страшную правду. Эти фотографии могли быть сделаны где угодно — Возможно, на обширных плантациях в Дартмуре, в местах, о которых он давно старался не думать. При отсутствии свидетелей, похищение и убийство становились легким преступлением. Все его тело покалывало от очередного прилива красной энергии, отчего его шатало, как пьяного. Отец двинулся к дверям за алтарем. Он отчаянно хотел найти здесь кого-нибудь. Ему придется прострелить ему суставы, плечи, локти, колени и бедра или просто отстрелить гениталии, чтобы тот истек кровью. Нет, если там есть смотритель или капеллан, его необходимо взять живым. И он поведает все тайны своей деятельности и жертвоприношений, после чего отец будет медленно разбирать его на части, доводя до безумия, где единственным непреодолимым желанием будет смерть. И прежде чем солнце снова взойдет над разоренной землей, он узнает, почему здесь находится снимок его дочери. Пока он шел к дверям, на стенах снова замелькали багровые костлявые свидетели, держащие в руках игрушечные мачете, или плохо нарисованные, с нарушенной перспективой пистолеты. Их лица выражали странное блаженство, белесые глаза были обращены к черным небесам. Отец старался не смотреть на них, но возле дверей его взгляд наткнулся на мертвеца в белой одежде, стоящего на коленях и молящегося перед львом с мордой обезьяны. С другой стороны дверной рамы пародии на святых сидели на земле, и воздевали тощие костлявые руки к своим ухмыляющимся палачам. Его дочь была похищена невменяемыми преступниками. Отец подавил себе крик, который грозился трясти стропило здание. Стоя в черном нефе, он поднял глаза и невольно заметил то, что клубилось на потолке. Потрясенный и пытающийся не потерять в темноте равновесия, Он посветил фонариком на огромную центральную фигуру, возможно, крылатую, которая была нарисована на гипсокартонном потолке. Существо было похоже на тех, что он видел на стенах в Торке и Пейнтоне, будто эти встречи не были случайностью. Божество на этой картине было безликим и имело множество грудей. Абсурдное возникновение жизни, дарение и также преждевременная смерть – Лишения, по-видимому, представлялись женской прерогативой. Словно увлекаемый, внезапно открывшейся в глубинах отсутствующего лица дырой и охваченный ужасом, отец почувствовал, будто поднялся над собой к стропилам к этой самой пустоте. Руки у него были раскинуты, глаза широко раскрыты, а рот бормотал что-то в скорбном почтении к тому, что колыхалось там, вверху, обозревая причиненную им разруху. Страшный переход. Отец прислонился к стене, схватился за голову, чтобы облегчить извержение. Мало рассудок смог бы противостоять такому месту. Но это не останавливалось, не прекращалось. И теперь видения нахлынули все сразу, громоздясь, наваливаясь друг на друга в шаткую кучу. Черный воздух храма наполнил его, словно ритуальный транс. Мертвецы, сложенные в груду у забора в Бангладеш. Американский город, где не устоял ни один телеграфный столб. Коса Эль-Ниньо на спутниковом снимке. Разграбление Каира исламскими ополченцами. Последнее великое распятие христиан вдоль Сала-Селема. Маленькие серебристые драконы израильской авиации на фоне голубого неба. Горная гряда черного дыма. Миру приходит конец. Отец закрыл глаза и стиснул челюсти. Это всего лишь краска, рисунки, вырванные страницы, свечи, страшные фотографии, гротескные юношеские каракули, творение людей, похитивших его дочь». Увидев ее здесь, он оказался выбит из колеи. Ему необходимо сосредоточиться и найти, куда ее увезли, вот для чего он пришел сюда. Открыв глаза, отец увидел себя на стене, который прислонился, будто он прислонился кому-то над дверью комнаты, из которой отчаянно хотел убежать. Безумный рисунок импрессиониста, изображающий человека в маске с белым, как кость, лицом. Усталая, но целеустремленная фигура, облачена в черное и увенчана чучельной шляпой. Этот украшенный, камуфлированный лентой головной убор был изображен грубо, но, несомненно, принадлежал ему. Человек обладал одной чрезмерно большой рукой, в которой держал пистолет. Сходство не было случайным, и изобразили его одетым для вторжения, пыток и убийств. Вот только эта фигура была окружена ореолом, окрашенным в красный цвет. Отец отчаянно пытался найти причину, почему он был нарисован на стене. Кто-то, возможно, черный, должно быть, знал о преследовании, об идущем мстителе. Кто-то сообщил ему... Изображение было покрыто пылью и будто подернуто пленкой, и все же наверняка было добавлено на стену в течение трех последних месяцев, когда отец начал действовать, потому что только тогда он стал так одеваться. «Откуда ты знаешь меня?» Подойдя к дверям ризницы, отец приложил к ним ухо, но не услышал ничего, кроме стука дождя по металлической крыше, вибрирующего шума и далекого рева ветра между окружающими зданиями. Он заменил пистолет электрошокером. Двери были не заперты, отец вошел внутрь. И шумно потревожил скопление пустых банок из-под краски. Тощая, как скелет фигура, лежащая на матрасе, не шевелилась. В комнате стоял запах рвоты, крови и экскрементов – такой густой, что отец поморщился. Он опасался, что пришел сюда слишком поздно, и этот человек, частично завернутый в грязную простыню и неподвижно лежащий на испачканном матрасе, мертв. Он подавил навязчивую мысль о том, что эта жуткая фигура была уложена так специально к его прибытию. Его голова и шея были полностью покрыты татуировками, только лицо оставалось чистым. Миниатюрист. Очередной приступ растерянности и дезориентации заставил отца замереть. Иона Аберджиль сказал, что Олега Черного нашли умершим от передоза и разбитого сердца под этой часовней два года назад. Могла ли история повториться настолько ярко, или это совпадение всего лишь... Труп еще одного наркомана, заползшего сюда, чтобы испустить дух. От черного остались бы уже одни кости, а этот был еще покрыт плотью. Отец украдкой приблизился. С полы его плаща все еще капала дождевая вода. Ему показалось, что он слышит, как труп дышит, слабо с хрипом втягивая воздух. И всё же ему не верилось, Да и как можно быть таким худым, с безволосой головой, похожей на обтянутый кожей череп, и все еще живым? Конечно же, ни один орган не мог функционировать в скелетированных останках этого жалкого художника. Отца одолевало желание проверить у него пульс. Свет фонарика скользнул по ампулам и почерневшим от кокаина стеклянным трубкам. по алюминиевым ингаляторам, пластиковым инжекторам, полиэтиленовым пакетикам, рассыпанным возле мятой постели. Наркоманский мусор – беспорядочные артефакты поспешного бегства из мира. Этот разрисованный тип заряжался самыми разными способами. Пакетики и пластиковые банки с порошками, прозрачные упаковки – Ёмкости из-под мастики, газовой горелки, пестик из ступка в старом деревянном ящике на столе указывали на то, что человек являлся заядлым химиком-любителем, изготавливающим собственные катализаторы и ускорители для погружения в более глубокие недра сознания. Пол у отца под ногами был завален мятой, перекрученной одеждой, липкой кухонной утварью, упаковками от еды и пустыми пластиковыми бутылками. И среди этих груд, напоминающих мусор, плавающих на поверхности зловонного канала, покоились страницы из баптистских книг. Затвердевшие кисти, валики, поддоны для краски и покрытые разноцветной коркой палитры лежали там, где были брошены, прилипнув к тому, чего коснулись». Сам воздух, казалось, загустел и нагрелся из-за горячих миазмов, исходящих от постели и засоренного унитаза. К ветхому жилому помещению примыкала ванная комната. Отец заглянул внутрь. Чтобы очистить ее, потребовался бы хороший пожар. Он окинул взглядом пожелтевший потолок, обшарпанные стены и задумался, над какими фантастическими ландшафтами и сюрреалистическими пейзажами нетерпеливо витало подсознание этого человека. От недоумения, вызванного его собственным образом на черных, как смоль, стенах и фотографии его дочери, у отца перехватило дыхание. Он окоченел от внутреннего холода, руки у него дрожали. Ему почудилось, что он вступил в обитель древней магии – и противоестественных законов. Слабые крики на краю его сознания, казалось, пытались предостеречь его и убедить в возможности того, что он считал невозможным. Отец заставил себя снова обратить внимание на кровать и задался вопросом, действительно ли перед ним Олег Черный. Похититель ребенка, человек, найденный со слов Ионы Аберджиля, мертвым два года назад – и лежащий под этим самым зданием. Значит, Аберджиль солгал. Черному, знаменитому тюристу королей, должно быть, позволили остаться в живых. Невозможно, чтобы двое мужчин, тюристов и наркоманов, были найдены в одном и том же месте своими потенциальными убийцами. Отец не поверил бы в это. Поэтому лежащий перед ним человек должен быть похитителем его дочери, Невероятно. Этот человек забрал ее из дома и продал, но лежит здесь, в бесчувственном состоянии, будто ждет, чтобы его нашли. Его руки были хорошо видны. Он был безоружен. Если он хотя бы дернется, отец разрядит электрошокер, но это наверняка остановит сердце наркомана, преднамеренно удалившегося на край жизни. Вероятно, чтобы потом изобразить увиденное там безумие». Отец направил оружие на птичью грудь и потянул за простыню. Миниатюрист короля смерть действительно продемонстрировал свои умения на собственной коже. Он по горлу был разрисован золотом и лазурью, символы, знаки, руны и описания черных деяний, милосердно закодированные, но с гордостью носимые как отражающий дьявольский статус. Присутствовало ли на этой немытой коже имя его дочери? Если это так, отец срежет его ножом. Сможет ли это существо стоять на ногах? Его запястья были такими тонкими, что напоминали деревянные палки. Кисти рук походили на мультяшные птичьи лапки. Они были скрещены на костлявой груди с намеком на упокоение, будто фигура... была приготовлена к погружению в могилу или возложению на костер. Острый подбородок был опущен к узловатой шее, из которой выпирал хрящ кадыка. Зубов у существа не было, только сероватые обломки. Из безгубого рта с легким присвистом вырывался воздух, отдаваясь хрипом в легких. Обтянутый кожей череп. Настоящий лик смерти. Разрисованный труп. «Подражаешь тому, чему служишь?» В складках простыни просматривались кровавые сгустки, чахотка, туберкулез. Возможно, один из устойчивых к антибиотикам штаммов. Казалось, жить этому существу оставалось несколько минут. Перенесет ли он дорогу к машине, не говоря уже о том, выдержит ли допрос? Ему придется нести его на плечах, как связку прутьев с огромной болтающейся головой. Отец стоял над фигурой, неуверенный в себе, смущенный тем, что увидел в этом месте подношений и предсказаний. Но у него не получилось определить всю мощь своей убийственной ненависти к Олегу Черному. Он испытывал к нему в основном лишь жалость и отвращение».